Глава седьмая. Беспокойная ночь. Узнав, что крапчатый мустанг уже пойман, старый охотник пришел в прекрасное расположение духа. Его настроение стало еще лучше благодаря содержимому бутылки, в которой, вопреки опасениям Филима, нашлось каждому поглотку для аппетита перед индейкой, потом по второму, чтобы запить ее, и еще по нескольку за трубкой. Оживленная беседа за ужином –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 когда он вдруг заметил что-то, изменившее ход его мыслей. В футах двадцати от того места, где он сидел, по траве скользило длинное тонкое тело. В его блестящей чешуе отражались серебристые лучи месяца, и пресмыкающиеся нетрудно было определить. «Змея!» — шепотом произнес Зэп, когда его глаза остановились на пресмыкающемся. Любопытно. Какая-то ползет здесь по ночам? Слишком велика для гремучки. Правда, в этих краях встречаются гремучие змеи почти такой же величины. Но у этой слишком светла чешуя, да и тонка она телом для гремучей. Нет, это не она. а, -а, -а теперь я узнаю гадину. Эта курочка ищет яйца. Ах ты, бестия! И ведь ползет прямо на меня. В его тоне не чувствовалось испуга.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 В списке североамериканских змей они числятся среди самых крупных. На лице Зебы отразилось любопытство, и то не слишком большое. Охотник не удивился и не испугался даже тогда, когда уж подполз к самой веревке и, немного приподняв голову, ткнулся прямо в нее. После этого вообще нечего было бояться. Змея тотчас же повернула и поползла обратно.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 это было ясно из слов которые охотник пробормотал пока змея медленно уползала бедная тварь пусть себе ползет во свояси правда она высасывает индюшачьи яйца и этим сокращает индюшачий рот но ведь это ее единственная пища и нечего мне на нее сердиться но на этого проклятого дурака я чертовски зол вот с ним мне хотелось бы рассчитаться лишь бы не обидеть его хозяина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 Подталкивая ногой убитого ужа и весело посмеиваясь, ступ вышел из хижины, снова растянулся на траве во весь свой огромный рост и на этот раз, наконец, заснул.